Глава 27. Тайна глобуса. Я иногда думаю, как бы всё сложилось, если бы мы познакомились при других обстоятельствах. Это как? Но если бы нас представили друг другу в старом веке, если бы мы встретились где-нибудь на улице, ты бы уронила перчатку, а я бы догнал тебя, чтобы отдать её или, не знаю, как-то ещё, без всей этой путаницы с картиной Берга, без похищения людей. И что бы тогда было? Скорее всего, ничего. Ты бы сказала мне спасибо за перчатку, улыбнулась бы мне на выставке и всё. Мы бы никогда с тобой вот так не гуляли по лесу, не было бы всех этих разговоров и чего? Какого-то чувства общности, что ли, не знаю, чувства, которое возникло, несмотря ни на что, если ты понимаешь, о чём я. Понимаю. Несмотря на все игры, в которые мы друг с другом играем. Игры «Если верить Диме, людей вообще объединяют только ситуации, да и общаемся мы не с человеком, а с тем, что он для нас символизирует, поэтому мы так не любим, когда человек вдруг меняется». «И что, я символизирую для тебя?» Максим не ответил, он и сам этого не знал, не понимал, зачем вообще повел Кристину вглубь Клушинского леса, он уже принял решение, и ничто не могло его изменить». Хотела напоследок побыть с ней наедине, вырваться из ситуации и наконец понять, что чувствует на самом деле. Здесь в лесу всё лишнее отходило в сторону. Нет, оно не исчезало, продолжало гудеть отдалённым шумом, как гудит автострада, спрятанная за деревьями в нескольких километрах отсюда. И всё же на какое-то время удавалось забыть о прошлом, которое их связало, и о будущем, которое должно было их разделить. В кармане завибрировал телефон. Максим посмотрел на экран. Дима, сейчас не до него. Максим сбросил звонок. Странно. Что? Просека позволяла идти просторно, не теснясь, но Кристина держалась так близко к Максиму, что их руки то и дело соприкасались, как и тогда, в Менделеево. Постоянно о чём-то думаешь, принимаешь какие-то решения, споришь, доказываешь, убеждаешь, а потом вдруг оглядываешься и видишь вокруг себя пустоту. Но ну, не совсем пустоту. Тебя окружают какие-то люди, и вообще повсюду что-то происходит, но ты всё равно стоишь так, будто оказался в выжженной степи, только пепел и отпечатки твоих путаных следов. Ты ведь постоянно куда-то идёшь, и тебе кажется, что во всём этом есть смысл, а если остановишься, вдруг понимаешь, что идти тут некуда. Значит, не надо останавливаться. Может быть. А ты, Кристина посмотрела на Максима, Если бы тебе дали возможность поднять таинственный покров богини, ты бы это сделал? О чём ты? Если бы в самом деле была такая Изида, взглянув на которую ты мог бы постичь сокровенные тайны мира, в одно мгновение понять всё, что с нами происходит, разом увидеть рождение вселенной, появление жизни и бездну небытия, и плата за эти тайны одна смерть. Да. В одном мгновении познать величайшую истину, а в другое рассыпаться прахом. Потому что никто из смертных не вынесет взгляда Изиды, и наш ум не способен вместить её знания. Да! Кресь, жизнь моя нужна, бери её, Изида, но допусти узреть божественный твой лик. Ты бы согласился? Не знаю, Кристин. Значит, не согласился бы. Почему? Иначе не сомневался бы в таких вещах, не сомневаются. Честно говоря, не очень понимаю, зачем мне это великое знание узнать и умерить, и что? На самом деле, даже просто узнать без испепеления я бы не хотел. Зачем? Не хочу брать больше, чем могу унести. Мне нравится жить спокойно, честно, без всех этих заморочек. Чтобы любоваться закатом, не обязательно разбираться в подавлении коротковолновой части спектра, если ты понимаешь, о чём я. Понимаю. Так и здесь мне нравится моя грусть, моя радость, без всяких таинств и карающих богинь. Семья, дом, дети и гости по вечерам. Почему бы и нет? Уютная библиотека, кресло у камина и старый пёс Гамелькар в ногах. Если уж димы прав, и общение это непременной ситуации, из всех ситуаций я бы, наверное, выбрал семью, такую вот тёплую серединку. Как-то это архаично. Почти Тем лучше, рассмеялся Максим. Архаичным мне тоже нравится быть. К середине июня ночи по-прежнему оставались прохладными, но дожди случались редко, и дневное солнце успело просушить лесные тропки, идти было легко. Максим подумал, что скучает по спокойным дням в Клушино, когда отчим работал в мастерской, мама готовилась к очередному празднику в доме детского творчества, а деревня стыла в предрассветном оцепенении. Максим всматривался в темноту за окном и не замечал, что счастлив. Не замечал, что Клушинский покой стал ему действительно родным, а Корнаухов, несмотря на все свои странности, оказался хорошим человеком. Таким, кому Максим согласился бы доверить маму. И у них действительно была семья. Сложная, с запутанной историей, но все-таки семья». Завибрировал телефон. Дима звонил уже в четвёртый раз. Максим вновь сбросил вызов. Знал, что рано или поздно придётся ответить. "А ты?" спросил он. "Ты бы подняла тайный покров Изиды? Что бы ты выбрала?" "А я во всё это не верю", усмехнулась Кристина и взяла Максима за руку. Их пальцы переплелись, между ладонями было тепло, уютно. "Нет никакой Изиды, нет великой тайны. Так что я бы ничего не выбирала". Нечестно, шутливо возразил Максим. Это не по правилам. Мы сами устанавливаем правила. Лучше скажи, что там с глобусом? Там всё просто, даже слишком. Собственно, как и написал отец, нужно было лишить мир оков. Максим посмотрел на Кристину, не торопился открывать ей тайну глобуса. Ещё утром в точности решил, о чём скажет и что утаит, однако сейчас предпочёл вновь обдумать это решение. Ему предстояло пройти по тонкой линии правды и недомолвок. Кристина, к счастью, его не поторапливала. Замолчав, Максим мысленно вернулся в квартиру Шмелевых, сосредоточенно вспомнил все, что произошло позавчера. «И где тут оковы?» — спросил он Диму, когда тот окончательно признал поражение. «Вот!» — Дима указал на каменную подставку. «Я немного покопал в интернете о таких глобусах». Дорогая игрушка, кстати говоря, можешь гордиться, наша кража вполне проходит по уголовной статье. Это была не кража. Я вернул то, что и так было моё. Ну да, так и скажешь со камернику. Здесь виновных нет. Дим. Да-да. В общем, этот глобус не совсем обычный. Внешняя оболочка из прозрачного акрила. Между внешней и внутренней оболочкой специальная жидкость, плотность которой примерно равна плотности внутренней сферы. Об этом ей сам догадался. Да, но ты не догадался, что внутри сложный механизм с магнитами. Пока не знаю, как именно он работает, нужно вскрывать. Но дальше интереснее. Там, Дима постучал по акриловой оболочке глобуса, спрятаны солнечные батареи. Свет проходит через обе поверхности и, тут барабанная дробь, Дима изобразил её глухими ударами пальцев по деревянной столешнице. Дим питает фотоэлектрическую систему привода. Дима с воодушевлением посмотрел на Максима, но сразу понял, что должного эффекта его слова не произвели. Проще говоря, глобус устроен так, что внутренняя сфера должна вращаться сама по себе, то есть, конечно, под воздействием привода, но со стороны ты этого не заметишь, нет ни звука, ни проводов. Тебе даже не нужно его включать. Поставь на солнце или под лампу, и глобус будет крутиться под внешним акриловым корпусом. А благодаря жидкости между сферами нет трения, так что ему ничто не мешает. Красота! И почему он не крутится? Вот, Дима оживился. Ему нравилось выступать просветителем. С таким задором он мог бы преподавать что-нибудь в школе. Это главный вопрос. Тут может быть два варианта. Дим, давай без вариантов, говори как есть. Первый вариант что-то мешает магниту, а без него, как ты понимаешь, вращения не будет. Солнечные батареи есть, а привод не действует. Второй вариант механизм просто сломался. Это наш случай. Я тоже так думал. Твой папа мог вскрыть глобус, поместить что-то внутри и, ну, исказить баланс, повредить шестерёнки, что угодно. Тут решение одно вскрыть глобус. Да. но ты настаивал что сергей владимирович не мог всё сделать так топорно и оказался прав максим уже не поторапливал диму так что наш вариант первый помешать магнитному приводу не сложно Это как с компасом. Положи возле компаса магнит, и ты увидишь, что стрелка собьётся, мгновенно потеряет север. В какой-нибудь экспедиции так можно заблудиться, оказался в зоне повышенной геомагнитной активности и не заметил, что компас врёт. А в интернете пишут, что такие глобусы лучше держать вдали от металлических объектов по той же причине, хотя я не уверен, что аналогия с компасом тут удачная. У меня он стоял на деревянном столе за деревянными стенами. Да, я его тоже выносил во двор, ставил под солнце. Ничего не происходило. А потом, честно говоря, я бы сказал, что сам до всего додумался, но мне помогла случайность. Точнее, Восточная башня дракона. Что? Не понял, Максим. Моя крепость. Дима показал на замок Лего. Твоя крепость? Ну да. Я не знал, что делать. Повторял слова из зашифрованного письма. «Когда мир лишится оков, оковы станут ключом». Подумал, что каменная подставка под глобус и есть оковы, которые нужно отбросить. Я тоже так думал. Снимал глобус и держал его в руках. «И ты был на правильном пути. Я тоже так делал. Ничего не добился, а потом решил получше осмотреть подставку. Она ведь выглядит странно, согласись». В общем, снял глобус и временно пристроил его на восточную башню. Дима опять торжественно указал на старенький замок. Догадываешься, что было раньше? Ты разгадал загадку. Да, но как? Максим, поморщившись, прикрыл глаза, и Дима наконец понял, что слишком затягивает спектакль. Надо было позвать Аню, она бы мне подыграла. Говори. Дальше я провозился с подставкой, хотел понять, что это за материал и решил подковырнуть его скрепкой. Умно, ещё бы, потому что скрепка в одном месте примагнитилась. Здесь в этой подставке магнит. Дима переставил глобус на пустую карандашницу, убедился, что она стоит прочно, и показал Максиму, где именно прячется магнит. Твой папа всё рассчитал. Он заблокировал привод разместил под ним другой сильный магнит. Это всё равно что поставить на руль машины противоугонную распорку, понимаешь? Поэтому глобус раньше не крутился. Да, мы его снимали с подставки, но этого мало. Нужно было поставить глобус в освещённое место, а главное не торопиться. Вечером ни о каком солнце не было и речи, поэтому Дима переставил глобусу настольную лампу. Максим, затаившись, ждал. Прошло около минуты и Вот оно. Внутренняя сфера сдвинулась. Впрочем, это могло лишь привидеться Максиму. Он через чёрностойчево всматривался в крохотные буквы городов и островов. Однако прошло ещё несколько секунд, и теперь уже не осталось сомнений. Глобус начал вращаться. Мир лишился оков, довольный прошептал Дима. Это, конечно, чудесно. Теперь подсказка отца оказалась Максиму до смешного очевидной. На что это даёт? Не торопись, просто смотри. Максим, не зная чего именно ждать, следил за вращающейся сферой, думал, что в какой-то момент она изменится, хотя не понимал, как именно это произойдёт. Прошло несколько минут. Никаких изменений. Максим начинал терять терпение. Придвинул к себе карандашницу, едва не опрокинул глобус, вернул ему равновесие, осмотрелся со всех сторон, наконец сдался. И ничего не замечаешь? Ничего. Вот и я поначалу не заметил, но ведь понятно, что мы на правильном пути, остаётся наблюдать. Посмотри на Убирабу. Куда? Юго-восток Бразилии. Максим не стал дожидаться, пока глобус повернётся к нему нужной стороной, навалившись на стол, отыскал сзади Южную Америку, следил за ней, пока внутренняя сфера поворачивалась, никак не мог понять, где тут Убираба, а потом заметил едва различимое красное пятнышко под зелёным цветом страны, кратковременная вспышка, такая слабая и мимолётная, что без должного внимания её никак не уловить. Это был светодиод Дима хлопнул ладонью по столу. Видишь? Теперь Максим нашёл Убирабу. Красным пятнышком был отмечен именно этот город. И таких тут девять штук. Я всё пересчитал. Сложнее всего было найти Море Росса. Оно ведь на самом юге, а глобус, как ни поворачивай, всё равно смотрит севером вверх. И что это значит? Значит, что твой папа вскрыл таки глобус, поместил туда как минимум девять светодиодов, самых простеньких, двухмиллиметровых не больше, и подключил их к солнечным батареям глобуса. Пока сложно сказать, как это всё устроено, нужно смотреть внутри. Но последовательность примерно такая: Мы убираем подставку с магнитом, то есть снимаем противоугодный блокиратор. Глобус начинает вращаться, и внутри соединяются контакты, которые на долю секунды обеспечивают светодиоды питанием. Напряжения едва хватает, чтобы они моргнули, но этого достаточно, если внимательно смотреть, они заметны. Максим тем временем нашёл ещё одну красную точку под Алеутскими островами. А вот дальше Признался Дима: "Я пока не знаю. Тут ведь отмечены и города, да, и моря, и острова, к тому же они разбросаны по всему миру. Вот, посмотри". Дима свернул сайт, по которому они следили за заброшенным домом в Клушано, и открыл Word-овский файл, куда выписал все отмеченные на глобусе английские названия: Убираба, Леон, Эниветок, Восток-1, Ольцкие острова, Оленёк, море Росса, Иркутск. Луанда? Иркутск, прошептал Максим. Может, это как-то связано с родителями мамы? Дальше шёл десяток страниц с тщетными попытками разгадать новый ребус. Дима раскладывал названия по буквам и слогам, отмечал их на карте, соединял прямыми линиями и линиями с учётом изгиба поверхности земли. искал точки пересечения, выписывал названия стран и их валюту, годы основания городов, собирал всю возможную информацию, но пока ничего не смог добиться, всего лишь набор из девяти ничем не связанных названий. Есть идеи? с надеждой спросил Дима. Пока нет. А главное, мы ведь использовали только начало из зашифрованной подсказки. Там ещё много чего. Мир у нас лишился оков, тут всё понятно. А вот оковы станут ключом это как? Дима с сомнением покрутил в руках каменную подставку из-под глобуса. Может, это действительно ключ? Тут ведь и магнит свой, может, он не только блокирует глобус, но и открывает что-то, только что? И дальше ты расскажешь о своём путешествии, чтобы узнать мою тайну, а вместо крови прольётся вода. Как это понимать? Максим не ответил, зачарованный смотрел на список из девяти названий, Дима и не догадывался, как близко подошёл к разгадке, а под конец стал искать слишком сложное решение. Максиму хватило одной минуты, чтобы во всём разобраться. Он в ужасе замер. Уже тогда в квартире Шмелёвых понял безропотно и без сопротивления, какой именно сделает выбор. Не успел ничего обдумать, взвесить, но знал, что не отступится. Дима ничего не сказал, более того, предложил ему двигаться в том же направлении, искать пересечение линий, сравнивать координаты отмеченных мест, пробовать шифровальный ключ или шифр Цезаря, знал, что всё это уведёт Диму от разгадки. Отец оставил подсказку именно ему. Максиму. И только он мог довести начатое до конца. Один. А Диме с Аней пришло пора выйти из игры, и не только им, от Кристины тоже предстояло избавиться. Сейчас, оказавшись с ней в лесу, Максим только утвердился в своём решении, в конце концов отбросил излишнюю осторожность и рассказал Кристине про глобус во всех подробностях, разве что не стал повторять дименых интонаций и неуместных наводящих вопросов. Всё это уже не имело значения, ведь Максим назвал не те города, что были отмечены на самом деле. К тому же, заявил, что их было шесть. Вот как? протянула Кристина. Значит, ты был прав. Если бы мы сломали глобус, то остались бы без разгадки, а эти шесть названий, они Кристина не успела договорить, а опять позвонил Дима, в седьмой раз. Максим уже подумал отключить телефон, но в итоге все-таки ответил. Жестом попросил Кристину подождать. Приложив телефон к уху, убавил громкость динамика, чтобы она не могла услышать их разговор. «Ты же в Клушино?» «Да, помню». «Я по поводу камер». «Успеем». «Да зачем ты еще три дня?» «Ты с Кристиной, что ли?» «Точно не знаю». Максима забавлял такой разговор. «Снимешь камеру, ладно?» Просто открути их. Они там уже разрядились, а то сам понимаешь, сегодня висят, а завтра уехали. Ищи потом. Хорошо. И ещё. Знаю, вся эта задумка не удалась, но, Макс, поверь мне, пока ничего не говори Кристине, ладно? Про глобус, про наши подозрения тайм не время. Ведь ещё можно в хостел зайти. Они там по паспорту регистрируют. Думаешь, сложно подкупить администратора? Не переживай, разберёмся. Максим выключил телефон, теперь им никто не должен был помешать. Остановился и притянул Кристину к себе. Почувствовал её дыхание на своём подбородке, она не отстранилась. Стояла рядом и только крепче сжимала его руку. Вланс с камерами провалился, никто так и не на видался проверить заброшенный дом, этого и не потребовалось. Дима сделал своё дело. В ту секунду, когда они увидели подъехавшую Тойоту, всё изменилось. Да, это была ложная тревога, но тогда Максим впервые смирился с мыслями, которые так долго от себя прятал. На следующий день устроил собственную проверку. Позвонил маме, спросил её о Кристине. Выяснилось, что до ночи, когда Кристина приехала к ним с синяком на щеке, мама видела её лет 6 или 7 назад. После развода она почти не общалась с Абрамцевым, да и Кристина долгое время жила в Туле. Максим восстановил события той ночи и с сожалением признал, до чего нелепо всё вышло, ведь он первый зашёл в дом, сказал маме, кого именно привёл. Если бы Кристина зашла без предупреждения, мама бы её не узнала, а так поверила Максиму, 7 лет, большой срок. На этом Максим не остановился. По экзаменационным спискам на сайте Строгановки узнал, в какой группе учится Абрамцева Кристина Дмитриевна. Заодно увидел, что она не допущена к экзаменам. Позвонил в деканат, сказал, что звонит по поручению её мамы, которая не может дозвониться до дочери и тревожится за неё. В деканате сказали, что Кристина с середины апреля не ходит на занятия, что с её отцом безуспешно пытались связаться и уже обратились в полицию. Не дожидаясь вопросов, Максим положил трубку. Значит, настоящая Кристина пропала примерно в то время, когда эта Кристина, стоявшая сейчас в Клушинском лесу перед Максимом, впервые появилась у него в доме, пропала, как и её отец, как и погосян. Где теперь глобус? Кристина вырвала Максима из задумчивости. Пожалуй, его рассеянность могла выглядеть подозрительной. Максим с горечью смотрел в Кристине в глаза, наслаждался тем, что может свободно изучать её лицо, линию подбородка, нос, брови, ресницы, такие красивые, такие родные, светлую мягкую кожу, синяк на правой щеке от честера сососался, оставил после себя жёлто-коричневые пятна. Мы его разбили. Разбили? Да, заглянули внутрь. И что? Пусто. только механизм, никаких посланий и 6 светодиодов. Как и предполагал Дима? Они говорили тихо, не скрывая волнения, их дыхание перемешивалось в едином тёплом порыве. Максим высвободил руку из руки Кристины и теперь обнял её. Кристина не ответила, но и противиться не стала. Почти Внутренняя сфера оказалась полой, в ней небольшой механизм, закреплённый на южном полюсе. Его тяжесть не давала внутренней сфере перевернуться, всегда держала север наверху. В основе привода четыре магнита, над ними три плоские катушки с тонкой медной проволокой. Их запитывали шесть чёрных зеркалец солнечной батареи троне. То есть, когда поступало напряжение от солнечных батарей, катушки превращались в магниты. Три магнита против четырёх давали постоянное вращение. Кроме того, от привода поднималась тонкая штанга, на конце которой располагался ещё один магнит. Зачем он, мы так и не поняли. Да это и не важно. Главное, что вращение механизма передавалось всей внутренней сфере, ведь она висела в жидкости, и никакое трение ей не мешало. К механизму отец припаял проводки со светодиодами, таким образом, что при полном обороте контакты замыкались, светодиоды вспыхивали, затем контакт размыкался и светодиоды гасли. А магнит в подставке блокировал магниты в глобусе и не давал им сдвинуться? Да, и по сути в сфере много свободного пространства, отец мог положить туда все свои подсказки, но придумал именно такую конструкцию, чтобы проверить меня, готов ли я к сложным и неочевидным решениям. Готов ли играть в его игры ведь если бы мы сразу вскрыли глобус половина светодиодов оторвалась бы от внутренней поверхности отмеченные именно звания потерялись бы вот так максима и кристина смотрели друг другу в глаза долгий неотрывный взгляд только сейчас максим осознал как ему не хватало этой близости Он будто испытывал жажду, ещё не зная, что существует вода, а теперь впервые подошёл к кромке свежего источника, вдыхал ароматы во прохладе, всматривался в мягкую рябь на его поверхности, предвкушал то, чего прежде не испытывал. Вчера зашёл в Изиду, показал фотографию из Русского музея, Покачёв узнал девушку в брючном костюме, это она приходила к нему весной напомнить о договоре со Скрабогатовым. Она Чернобородый мужчина так напугавший Покачалова. Больше Максим ни о чём не спрашивал, но Покачалов напомнил ему, что должен обо всём доложить Скоробогатову. Максим попросил дать ему ровно сутки, затем отправился в Старый век. Там узнал, что реставратор Савельев уволился. Реставрационная мастерская Савельев и сыновья временно закрылась, а в скором времени должна была сменить вывеску. Максим, сказав, что был знаком с Дмитрием Ивановичем и с его дочерью Кристиной, попросил сотрудников аукционного дома взглянуть на фотографию из Русского музея. Они сделали это нехотя, посоветовали с такими вопросами обращаться в полицию, но признались, что девушка в брючном костюме им знакома, такую трудно забыть. В день, когда Максим с мамой приезжали в Старый век, она устроила скандал, потому что на преаукционную выставку не попала картина Александра Берга Особняк на причистенке. Девушку тогда сопровождал неприятный чернобородый мужчина, который всем запомнился своей звериной фигурой, неловко упрятанной в дорогую ткань костюма. Максим наконец понял, почему Кристина изначально показалась ему такой знакомой. Они наверняка сталкивались в дверях Старого века. Настоящая Кристина была там же, но Максим не обратил на неё внимания, не знал, что она дочь Абрамцева. Кристина, сейчас стоявшая перед ним, казалась ровесницей Максима. Строгий костюм и аккуратно зачёсанные волосы на фотографии добавляли ей года 3-4, сколько ей исполнилось на самом деле. Как её звали, что её связывало с Скрябогатовым, этого Максим не знал. Какие бы тайны не скрывало полотно Берга, что бы отец не украл у Скоробогатого, тому, что сделали его люди, не находилось оправданий. И все же Максим не торопился обвинять Кристину, пока приходилось называть ее этим именем, потому что другого не было. Сейчас, прислушиваясь к тихому шуму леса, он смотрел ей в глаза». Давал ей шанс всё изменить, ждал, что Кристина сама заговорит, назовёт себя и объяснит, почему согласилась играть роль другой девушки, теперь сидевшей где-нибудь в заточении, а может, и вовсе убитой. Вспоминалась Хулия из фламанской доски. Она смотрела на жизнь как на некое подобие дорогого ресторана, где в конце концов тебе обязательно предъявят счёт и не считала, что из-за этого необходимо отказаться от полученного удовольствия. Перс Риверта называл это житейской мудростью и зрелостью. Возможно, он был прав, однако Максим настойчиво отказывался получать хоть какое-то удовольствие от игры, в которую его втянули. В конце концов он дождётся первой возможности заплатить по счёту и выйдет из этого ресторана приключений, каким бы соблазнительным ни казалось предложенное меню, и даже Кристина не сможет его остановить. Она молчала. Максим подался вперёд. Их приоткрытые губы соприкоснулись. Это даже не было поцелуем. Кристина так и стояла с опущенными руками, никак не отреагировала на близость Максима. Ожидание затягивалось, было приятным и болезненным одновременно. Максим бережно провёл пальцами по её волосам, готов был отстраниться, но вместо этого в отчаянном порыве ещё крепче обнял Кристину, теперь поцеловал по-настоящему, стараясь одолеть её холодность, неотзывчивость, чувствовал запах её кожи, влагу её мягких губ. Кристина встала на мостки, выстроилась вдоль его тела и приподняв руки едва коснулась ладонями его локтей. Не было леса вокруг, гудящие автострады, кричащих птиц. Всё отступило, слилось с серым неразличимым фоном, как и разговоры, подозрения, страхи, не осталось даже боли от неизбежного расставания, только её дыхание, только её слабое податливое тело в его объятиях, ни имён, ни обещаний, и только сердца отсчитывали время их жизни. Не так уж важно, что будет дальше. Максим был счастлив сейчас, и ему этого было достаточно. А когда он нехотя отстранился, увидел в глазах Кристины растерянность. Даже если все остальное притворство и ложь, то этот взгляд настоящий. Она все понимала. И, конечно, догадалась о подозрениях Максима, и едва услышала про неожиданно полученное письмо и указание на заброшенный дом, слишком наивно расставленная ловушка, Кристина и те, кто убедил ее играть эту роль, были достаточно умны, чтобы не соблазниться приманкой. Впрочем, в итоге Кристина так и не получила главного, оставленного отцом указания. Максим ждал, не выпускал её из рук, и когда уже казалось, что Кристина поддастся его немому призыву, она отвела взгляд. Максим понял, что на этом они должны расстаться. Кристина сделала свой выбор.